Глава одиннадцатая, в которой речь идет о старых сказках, диафильмах и маленьких бабушках Дома бабушка спросила «Что за игрушка у тебя? Покажи хоть из-за чего ты с одноклассником подрался» «Я не дрался», — возразил Светлик «Просто из рук вырывал. Вот, гляди» Он достал из кармана фигурку и протянул бабушке «Да это же мальчик-спальчик», с пальчик заулыбалась она «Где ты его взял?» «В новогоднем подарке. А откуда ты знаешь, кто это?» — удивлённо воскликнул Светлик. «Как ты его узнала?» «Как его не узнать, если он похож? Самый настоящий мальчик-спальчик. Я его помню». «А я не узнал. И мама не узнала». «Твоя мама слишком молодая», — засмеялась бабушка. «Она его не застала. А в моём детстве мальчика с пальчиком именно так и рисовали. В коротких штанишках, башмаках и вот таком колпачке». Раньше был такой мультик, догадался Светлик, когда ты была совсем маленькой, да? А сам даже зажмурился. Страшно подумать, сколько времени прошло с тех пор. Много-премного лет. Светлик попытался представить себе бабушку маленькой девочкой, которая смотрит мультики, но у него ничего не получилось. А вдруг взрослые хитрят, когда рассказывают о своем детстве. Что, если на самом деле они никогда не были маленькими? Как может из совсем крохотного ребенка вырасти целая старая бабушка? «Это был не мультик, а диафильм!» «Диафильм? А что это?» ах современные дети, даже не знают, что такое диафильмы!» Грустно вздохнула бабушка. «А мы их часто смотрели, по нескольку раз одну и ту же сказку. Сколько радости было, когда наш папа приносил новые пленки!» «Пленки?» — заинтересовался Светлик. «Это такие рулончики, скрученные и длинные, как для старого фотоаппарата, да? ну расскажи «Я тебе лучше покажу. У нас где-то фильмоскоп остался на антресолях, наверное. Вот дед приедет и достанет», — пообещала бабушка. «Может, и пленки найдем. На каникулах с Родиком смотреть будете». «Что такое фильмоскоп? Ну, как тебе объяснить? Это такой аппарат. Он светит на стену и показывает картинки». «А, -а, -а проектор! Тогда я знаю. У нас в школе такой есть». Мы выключаем свет, опускаем экраны смотрим. А у нас не было экрана. Мы вешали на стену белую простыню или просто направляли фильмоскоп на белую дверь. И прямо на двери смотрели кино? Да, на двери или на простыне. Но не кино, а неподвижные картинки. Неподвижные? Это как в книге? Примерно. А внизу, под каждой картинкой, текст. Когда мы с братом не умели читать, нам читал папа. А потом мы выучили все диафильмы наизусть и уже могли сами озвучивать каждую картинку. «Получается, диафильм — это как бы книжка только через проектор?» — почесал голову Светлик. «Ее надо смотреть на белой двери?» «Ну, получается, что так», — согласилась бабушка. «А зачем? Обыкновенная книжка ведь удобнее. Ее можно положить на колени и читать». «Тогда это было очень здорово — сидеть в темноте всем вместе возле луча света». Нам он казался волшебным, ведь он мог превратить маленькую плёнку в огромную картинку на стене. Книги были у всех, а такое чудо только у некоторых. К нам со всего двора ходили друзья, чтобы посмотреть диафильмы. «Ну ладно, заболтал ты меня. Мой руки, идём обедать. А потом будем печенье печь к чаю». «Печенье? Моё любимое, через мясорубку!» — подпрыгнул от радости Светлик. «Чур, я буду крутить!» «Будешь, будешь, куда же без тебя?» Засмеялась бабушка, отдала ему человечка и ушла в кухню. После обеда бабушка готовила тесто для печенья, а Светлик сидел возле нее за кухонным столом и напряженно думал, как бы поскорее увидеться с рочкой Вот если бы в его гимназии не объявили карантин, все было бы намного проще. Родька после урока сел бы в школьный автобус и приехал бы к бабушке, как делал уже четвертый месяц. На сегодня уроков в гимназии нет, а значит, нет и школьного автобуса. А ездить одним на обычном городском транспорте братьям до сих пор не разрешают. "Надо бы крочки съездить", вкратчиво предложил Светлик. "Правда, бабушка? Испечём печенье и поедем, ага?" "Зачем?" поинтересовалась Тась с силой разминая желтоватый блестящий комок сладкого теста. "Ну, он тоже любит печенье. Что ж мы одни будем есть?" «Почему одни? Мы ему оставим, ему, и Аришке, а дядя Женя заедет после работы и заберет». «Не надо! Зачем ему заезжать?» — запротестовал Светлик, сообразив, что в таком случае его встреча с Родикой откладывается на неопределенное время. «Он же устанет после работы! Пусть сразу едет домой! Давай сами отвезем печенье, а еще лучше пусть Родика сейчас к нам приедет, а? Вместе будем печь! Давай ему позвоним!» Он покосился на неподвижного человечка на столе. Пусть знает, что Светлик не отказывается ему помогать, и что он делает всё возможное, чтобы выполнить своё обещание. Тем более мальчик с пальчик должен быть доволен, что бабушка его сразу узнала. Пускай хоть теперь он поймёт, что попал к тому, кому нужно. — Друг без друга никак не можете, — усмехнулась бабушка. — Что, задумали очередную проделку? Не терпится ещё что-нибудь сотворить? — Ничего мы не задумали. Просто вдвоём веселее. — Он там один, я здесь один. — Ну, бабушка, пожалуйста, — возмолился Светлик. — Родька дорогу знает, сядет в автобус, а я его встречу на остановке. — Тоже мне встречальщик выискался, — проворчала бабушка, вытерла руки и пошла к телефону. — Самого еще встречать и встречать. Сейчас узнаю, может, Аришка его проводит. Тетя Наташа дала добро, и Родька с Аришей приехали уже через полчаса. Узнав, что печенье пока не готово, Ариша зашла за своими подружками, и они убежали гулять, а братья принялись помогать на кухне. Светлику не терпелось поделиться с Родькой своей тайной о живом человечке. Он, закусив губу, крутил рукоятку мясорубки и смотрел на желтоватые жгутики, вылезающие из дырок решетки. «Ну когда же, когда они останутся одни? Ужасно хочется заговорить с Родькой прямо сейчас, но разве можно это сделать при бабушке?» Едва дождавшись, когда противень с печеньем отправится в духовку, Светлик многозначительно подмигнул ротике и бросился вон из кухни. Тот метнулся за ним. «Ничего не выдумывать и не изобретать! И чтоб никаких экспериментов!» — крикнула вслед бабушка. «Ладно!» — в один голос отозвались братья.